На утро, уходя на станцию, брат приказал сидеть дома и не высовываться. Хватит с меня ваших подвигов. Если опять встретитесь с ними, я вас уже не спасу, а отвечать за вас перед вашими родителями у меня нет никакой охоты. Витик подумал, что Андрюшка прав, что теперь у них в поселке появились скверные враги, и это будет серьезно мешать делу. Когда брат ушел, Витик высказал Фуне все, что думает о его храбрости, уме, и реакции на неразумные высказывания всяких Терезок. А обиделась она, видите ли, на кого? На этих недоумков, у которых вместо мозгов велосипедные звонки? Вот и получилась совершенно ненужная, более того, вредная для дела и Фуниной морды драка. Фуни очень переживал, но молчал, понимая, что Витик прав. Он только мигал и дергал головой в сторону дома, намекая, чтобы Витик говорил потише, и Терезка не услышала. Наконец Витик сжалился над ним и сказал, что пора работать. Тереска тут же появилась из-за угла, где по обыкновению пережидала сложную ситуацию и стала устраиваться на крыльце, загорать. Резко поумневший после нотации Фуня предложил вести монтаж установки за домом. Вдруг эти гады вздумают их искать. Витик одобрил. Они утащили свои так трудно доставшиеся богатство за дом, Еще немного полюбовались ими и начали. Из двух деревянных катушек и толстой полиэтиленовой ленты, найденных на свалке, стали сооружать передающий электричество транспортер. К одной из катушек приделали удобную палку, чтобы вертеть ее, как заводной ручкой мотор автомобиля. Вторую катушку установили в баке на другой палке оси, пропущенной концами через дырки в стенках. Бак оказался даже лучше, чем думали. Дырки в нем находились в самых нужных местах, а если не находились, проделать их было легко. Работа была в самом разгаре, когда из-за забора донесся голос. «Эй ты, поди сюда!» «Это ты вчера была с двумя пацанами? Один длинный белый, другой короткий, в очках, морда бита. «Нашли, сволочи!» — тихо сказал Ветик. «Теперь житья не дадут!» — гады, — прошепел Фуня. «Ишь ты, морда бита". «Цо?» — услышали они Терескин голос. «Не разумем вас. То есть не понимай». «Она или не она?» — снова послышалось из-за забора. «Не пойму. Вроде не она. Та страшная была и ростом пониже. А это вон какая». «Эй ты, что, не русская, что ли?» «Ты что здесь делаешь?» «Ду и спик «Я сойду». «Жим ту». «А белые и черные тут не живут?» «Не понимай». За забором помолчали. — Эй, ты! — снова крикнули оттуда. — Тебя как зовут? Давай к нам! — Не! — ответил треска. Ходь ссобя. То есть иди. За забором снова затихли, а потом первый голос сказал. — Пошли искать дальше. — Погодь, надо с ней еще потолковать. — Вдруг мимо пробегали? — ответил второй. — А если не найдем? — У пруда дождемся. Купаться придут, никуда не денутся. Разговор прекратился. «Влипли», — высказался Фуня. Прибежала с сообщением Тереска, взволнованная и довольная. «Молодец», — похвалил ее Витик, — «иди обратно на пост». На следующий день, когда брат ушел на станцию, а Тереска снова устроилась загорать, появился один из местных. «Эй», — позвал он через забор, — «а как тебя зовут?» Тереска не ответила. «Ну скажи, что, тебе жалко, что ли?» «Меня вот зовут Джон. Ты откуда, из Польши?» «Так», — коротко подтвердила Тереско. «Пойдем погуляем?» Тереско не ответила. «Но тогда я к тебе зайду, можно?» «Не», — отказала Тереско. За забором помолчали. «Хочешь, я тебе наш пруд покажу?» «Не хочу». «А лес?» «И не хочу. Тут хочу. Хоть!» — Ответил Тереско. Витик и Фуня слушали, сидя за углом дома. — Что ему нужно, разведчик? — тревожно спросил Фуня. — Хочет встретиться в доверии и пробраться сюда? — Не знаю, — ответил Ветик. Посмотрим. — А хочешь, я тебе мороженого привезу? — снова прозвучало из-за забора. — Сгоняю на станцию на велике, мне недолго. — Добже. То есть хорошо, — согласилась Тереско, подумав. — Мне три. — Три порции? Тебе одной? — обрадовался Джон и умчался. «Зачем ты берешь мороженое из рук шпиона?» — сердито зашипел Фуня, когда Терезка явилась к ним рассказать о визите врага. «Он не есть шпик. Он до меня закохался?» — спокойно объяснила Терезка. «Что это такое?» — не понял Витик. «Зато понял Фуня». «Что?» — начал он грозным голосом. «Влюбился? Я ему покажу, как в тебя влюбляться. А ты зачем вообще с ним разговаривала, с гадом таким, с врагом?» — Я кто фуник? — удивилась Треска. Я леды, то есть мороженое. — Для вас, добыла. Он тебе побил око, но их за то заплатит. Я думала, что ты будешь задоволенный. Треска глядела на Фуню широко открытыми глазами. Он открывал и закрывал рот, не в силах ничего сказать. Витику показалось, что сейчас друга разорвет от бессилия объяснить, почему он злится. — И правда. Ну, чего такого сделала Тереска? Поговорила с врагом. Она обязана была сделать это в целях конспирации и чтобы выяснить их намерения. Благодаря ей они знают, что враги будут искать их на пруду. Заказала мороженое, но на всех троих, в жару, да еще за счет врага. Вроде бы все правильно, все в порядке. А если бы Малька так поступила? Приняла, например, подарок от Рустема. Приятно это было бы ему. Еще как неприятно. Но почему? Какое-то объяснение должно быть. Недаром Фунька так бесится. Витик посмотрел на друга, на хохленного, растерянного, злого, с отставленными от тела, как крылья, грязными руками, с разноцветным синяком под глазом и на светлую, хитро удивлённую, Тереску и захохотал. Фуня как будто ждал этого. «Ты что ржёшь, дурак?» С облегчением набросился он на Витика. «Неужели ты станешь есть его поганое мороженое?» «Стану», — сквозь смех ответил Витик. «И ты станешь, если не совсем еще глупый. Представь, что это военная добыча». Терраска тоже засмеялась. И Фуня опять стал наливаться злостью, но вдруг совсем рядом раздалось. «Эй, ты где? Я мороженое привез. Зову-зову, а ты не откликаешься. С кем это ты там разговариваешь?» из-за угла вышел джон разодетый еще модернее чем вчера с четырьмя стаканчиками мороженого пова в каждой руке Увидев троицу он замер с открытым ртом и вытаращенными глазами для чего так скоро строго спросил его треска для чего в без дозволения джон сглотнул ничего не ответил видитетика помнился первым он толкнул фоню локтем Прыгнул к Джону и встал у него за спиной, отрезая путь к бегству. Фуня подхватил молоток и пошел на мальчишку. Попался гад, заревел он. Мальчишка попятился, наткнулся на Витика икнул и стал трястись крупной дрожью. Дай мороженое мне, сказал Тереска и облизнулась. Бо може упасть, як они будут тебе бить. Мальчишка послушно отдал ей стаканчики, присел. И закрыл голову руками. Но «Ну, что с ним будем делать? – спросил Витик, потирая руки. Фуня, дай ему для начала в глаз, чтобы фонарь был как у тебя, а потом придумаем еще что-нибудь. Фуня насупился. А может, это не тот, что меня ударил? – пробормотал он. Думайте скоро, хлопцы, бо мороженое растопное. Поторопила Тараска. И правда, согласился Витик. Посиди пока. Мы сначала съедим мороженое, а потом уж дадим тебе в глаз. Мальчишка опять икнул. Мороженое — это было здорово, особенно на глазах пленного врага. Жаль только, что мало. Витик с удовольствием съел бы еще порции три. Оставался еще один стаканчик. — Разделим или разыграем? — предложил он. — твердо заявил Тереско. — То его. — Что? — изумился Витик. Они фонари нам будут навешивать, камнями кидаться, а мы их мороженым угощать. А ну, отвечай, зачем к нам приставали? Зачем нас ищете? Сам зачем сюда прилез? Говори, Джон вонючий, убью. Витик замахнулся, мальчишка втянул голову в плечи. Фуня стал смотреть в сторону. — Так не можно, — ступил из-за Джона Тереско. — Ты должен быть добрый. — Я? Витику показалось что он слышался? Не прибеги, Андрюшка. Они бы нас так разделали. Родственники бы не узнали. — Ты на функин глаз посмотри, гуманистка. Фуня, скажи ей. Или ты тоже так думаешь? — Мы не фашисты. Он пленный. Не оборачиваясь мрачно, ответил Фуня. Витя капешил. — Вы что, шутите? Тереска и Фуня промолчали. — Так что же с ним делать? — Не знаю, — ответил Фуня. — Решай сам. Витик задумался. Если по правде, бить этого скрюченного Джона не хотелось. Да и Фуня с не добряют. Вот если бы он дрался, ну, хоть ругался бы, а так? Ну его. Эх, надо бы дать тебе в глаз хоть разок, с сожалением сказал Витик. Да ладно, иди, гад, и не попадайся больше. Мальчишка, опустив голову, с мороженым в руке пошел к калитке. Все вышли посмотреть, как он уходит. Мальчишка подобрал велосипед, все так же молча открыл калитку и оглянулся. «Я не Джон», — сказал он. «Я вообще-то Васька, это они меня так зовут. Я им про вас ничего не скажу. Они вас у пруда дожидаться будут, туда не ходите. А зачем вам бак?» «Прибор делаем», — ответил Витик. «А зачем он? Тебе без надобности. Иди давай, а то сейчас брат вернется, так он не такой добрый, как я». Мальчишка нервно выглянул за калитку. «Эй, она и вправду из Польши? Я вас не выслеживал. Я из-за нее. Она что, сестра ваша? Можно она куда-нибудь со мной пойдет?» «Да я тебя сейчас», — взревел Фуня. Мальчишка выскочил с участка, калитка захлопнулась. «Но как вы думаете, расскажет этот Васька Джон своим про нас или нет?» — спросил Витик. «Не скажи», — ответил Тереска. Он до меня еще хочет прийти. Она бросила взгляд на Фуню. Тот засопел, но промолчал. Чертся с этим Джоном. Пошли работать, — подвел итог Витик. Наутро брат вызвал Витика в свою комнату и, глядя в сторону, сообщил, что дела театрального коллектива призывают его в Москву. Выезжает он прямо сейчас. Вернется завтра днем. Наконец-то, — возликовал Витик в душе, — К Зойке побежал, не вытерпел. Час выждать, чтобы наверняка уехал. И в лес. Тут и Фуня обрадуется. Но ты должен дать мне честное слово. Теперь брат глядел Витику в глаза. И Фуня с Тереской тоже. Что вы за калитку носа не высунете. Хоть бы там летало целое стадо шаровых молний. Даешь? Ух ты! Растерялся Витик. Предусмотрел. Брат внимательно следил за его лицом. «Если не дашь слова, я не поеду. Решай». Витяк смутился. «Если не дать слова, не поедет, это точно». «Если дать, все, с участка не выйти. Можно, конечно, обмануть, но потом на душе будет очень уж противно». И Андрюшка сразу это увидит и догадается. «А хоть бы не догадался, все равно противно». Он подумал, ведь согласился он поехать со мной на дачу, да еще и Фуню с взять». Следить за нами, волноваться за нас. Кто бы другой на такое пошел? И слушаться его мы обещали. А если сейчас дать слово, он потом сам сходит с нами куда угодно. «Даю», — твердо сказал Витик. Брат облегченно вздохнул. «Зови остальных». К большому Витикиному удивлению, Фуня дал обещание легко и сразу. Тереска, естественно, тоже. Когда за братом закрылась калитка... Фуня сияющим лицом повернулся к Витику. «Наконец-то! Пошли!» «Куда?» — хмуро поинтересовался Витик, прекрасно понимая, куда и зачем собрался идти Фуня. «Как куда?» «В лес, конечно. Искать место для эксперимента». «Нельзя!» — сказал Витик. «Слово дали». «Ну и что?» — удивился Фуня. «Нам же надо!» «И потом, когда я давал слово, я скрестил пальцы, так что оно действительно. «Какие пальцы? Мы что, дети?» — страдая, спросил Витик. «Пойми, Андрюшка бы не поехал, если бы не верил, что мы сдержим слово. И мы все равно не попали бы ни в какой лес. А так он хоть к Зойке съездит, ты-то небось бойся Тереской, а он с тобой со мной. Нет, никуда мы не пойдем». С минуту Фуня смотрел на него яростными непонимающими глазами. Когда до него дошло что Витик действительно не пойдет? Он просто зашелся от злости. Тогда мы пойдем без тебя. А ты? А ты? Ты не любишь науку. Тереза, собирайся, мы идем без него. Терезка отвела глаза. Не, Фуник, не можно, тихо сказала она. Витик есть правый. Фуня опять онемел. Он стоял, переводя взгляд с Витика на Терезку, взбешенный и растерянный одновременно и Витику было его очень жалко. «Ты отказываешься идти со мной?» спросил он, наконец, с каким-то горьким удивлением. Тереско покачала головой. «Тогда я пойду один, а вы предатели!» закричал он отчаянным голосом. «Фуник, прошу!» Треска сложила руки, словно собиралась молиться. «Татусь, говорит, что нельзя ломать слово Хонору!» «Анджей нам поверил!» «Ой, хлопцы, послухайте!» Вдруг оживилась она. Цо я придумала. Я приду до нас, Тен Джон. Я скажу, ему найти доброе место в Лясе для вашего экспе. Что? Джон зарал Фуня уже совсем диким голосом. Ты, ты! Он махал в сторону Терески вытянутой рукой, словно прогоняя ее. Знать тебя не желаю. зря тогда спас тебя. Пусть бы те гады тебя побили. Цо? — воскликнул Тереска, и глаза ее стали наливаться слезами. — Ой, дурак, — подумал Витик, — ну и реву сейчас будет почище, чем от мальки. Но Тереска только вздернула подбородок, резко развернулась и пошла в дом, прямая и напряженная. И тут до Фуни дошло, что он натворил. Он уронил руку и повернулся к Витику. В его глазах был ужас. Витик. — только и сказал он. — Что, Витик, когда ты начнешь сначала думать, а потом орать не весь что? — Витик, — повторил Фуня дрожащим голосом, — а что я могу сделать, — заявил Витик безжалостно, — если бы мне такое сказали, я бы тоже не простил. Она к тому же иностранка, чужая в нашей стране, гостья. — Что ты там говорил насчет гостеприимства? Фуня ничего не ответил, он только смотрел на Витика. И тот понял, что надо идти уговаривать Тереску, чтобы простила. Он пошел к дому, но тут Тереска сама вылетела ему навстречу, в брюках и кроссовках, за спиной рюкзак с вещами, в руке куртка, на шее фотоаппарат, губы решительно сжаты. «Ты куда?» — изумился Витик. «До дому», — бросил Тереска на ходу. «С ума сошла? Как ты доедешь? Ты же не знаешь дороги. Запытам. То есть спрошу». Поментаю адрес — имам рубли. Тереза, — Витик заволновался, — я тебя не пущу. Пустишь, я вольно особо. Вот еще напасть на мою голову, — испугался Витик. А ведь уедет. Не драться же с ней. Ехать вместе с ней? Тут еще номер. И что я Андрюшке скажу? Надо что-то срочно придумать. — Стой, Тереза, — быстро заговорил он. — Меня Андрюшка убьет, когда вернется, если тебя не будет а его самого хватит инфаркт. Он же за тебя отвечает. И ведь не мы с ним тебя обидели, а этот...» Витя кивнул подбородком на фуню. Тот дернулся. «И ему ничего, все нам. А если с тобой что-нибудь случится по дороге? К тебе опять пристанет какая-нибудь шпана, или тебя украдут и потребуют своего папы выкуп? Ужас! А потом ты же дала Андрюшке честное слово, что не выйдешь за калитку». Сама сказала, что нельзя ломать слово чести. Вот когда он вернется...» Витик торопился, видя, что его слова действуют. Тереска стояла на хмуре в брови и глядя в землю. Наконец она подняла глаза. «То вправдзе. Застанусь, Дуандже. Але, тего глупего, не хочу видеть. Она стрельнула глазами на Фуню. Тот стоял бледный, затаив дыхание. Услышав на решение, он длинно выдохнул и стал разоветь Без тебя этот Васька Джон опять примкнет свои кодли, и мы останемся одни. Некому будет сбегать за Андрюшкой, если на нас опять нападут. Витик продолжал развивать успех. — Ты хочешь бросить нас, а ведь от тебя сейчас зависит судьба эксперимента, — восклицал он, глядя на нее честными глазами. — Кто нам сфотографирует молнию? Нам же никто не поверит, если у нас не будет снимков. Лицо утряски стало задумчивым, даже удивленным. «Куй железо пока корячо», — подумал Витик. «А не попробовать ли?» «Перед лицом общей опасности, выполняя важную научную задачу», — заговорил он, закатывая глаза, — «мы должны быть едины». «Я понимаю, Фуни, нет прощения». «Но ты прости его. Ради науки, прямо сейчас». «Но ты, фокстерьер». «Проси, прости, Терезочка, больше не буду», — взвыл Фуня, прижимая руки к груди. «Ты и так не думал, — я говорил. Правда, Фуник?» — повернулась к Фуне Терезка. Витик, облегченно вздохнув, отправился за дом работать. Через некоторое время к нему присоединился Фуня. Терезка уже загоралась книжкой на крыльце. Все успокоилось. Васька Джон явился, когда они обедали. Он тихо маялся у забора, не решаясь позвать Треску. Первым заметил его Витик. «Эй ты!» — крикнул он, высунувшись в окно. «Иди сюда, не бойся, бить не будем». «Дашь ему чаю?» — обратился Витик Тереске. «Будем переманивать его на свою сторону, а ты перестань его пугать. Джон нам нужен!» — предупредил он Фуню. Джон опасливо вошел на террасу и остановился, не зная, что делать и зачем его звали. «Давай за стол», — сказал Витик. «Чаю хочешь? Тереско, налей ему. Он вроде парень ничего, нас этим своим не выдал. Ты парень ничего? Тогда почему ты с ними таскаешься? Они же тобой командуют, смеются над тобой, и их девчонки тоже. Точно?» Джон кивнул. Он осторожно тянул чай, скидывая глаза на Тереско. «Твоя мать работает в магазине?» — продолжал Витик. Джон покраснел, но Витик сделал вид, что не заметил. «Спасибо ей, она нам сильно помогла», — сказала, где можно найти детали для нашего прибора. Тереска принеси ему варенье». Тереска пошла за вареньем, Джун и Фуня проводили ее глазами, да так и остались, упершись взглядом в дверь, за которой она скрылась. «Вот дают», — подумал Витик. «Так вот», — продолжил он, когда Тереска вернулась с банкой и, улыбаясь, как Буратино, стала угощать гостя. «Мы — физики, и строим очень важный прибор, который будет...» «А можно тебе рассказывать про него? Не продашь?» «Как ты думаешь, Тереза, можно ему доверять?» «Не вием. «Не знаю, то есть...» «Но хочу, чтоб можно...» — ответил Терезка, опять улыбнулась Джону. Фуни молчал и хмуро глядел в окно. «Можно. Правда, можно...» — вдруг заголосил Джон. «Я с вами буду. Я не продам. Гадом буду. То есть, честное слово...» Они и правда надо мной командуют, особенно этот Боб. Джон, сбегай, Джон, принеси. За билетами в кино я, пепси-колу на пляж тоже я. А как на день рождения к Бетси, так это без меня. Бетси — это кто? — поинтересовался Витик. Лиска она. Видели вы ее, мать не хочет, чтобы я с ними был. Все пилит, бросих, бросих. Говорит, что они хоть и не хулиганистые, да уж больно важные. Да и денег при них на меня не напасешься. Одежу фирмову покупай, велосипед заграничный достань, в карман сунь, чтобы перед ними стыдно не было. Мать, как вас увидела, сразу сказала, с этими дружись. Не, я вас не продам. А в глаз вашему фунику не я засветил, это Майкл. После Боба он самый вредный. Я тебе не фуник, вдруг проскрипел Фуня. Тебе я Алёша. Понял? Ага, понял. Так вот фонарь ему Майкл навесил. Он из них всех один прилично драться может. Остальные слабаки... Фу, то есть, Алёша зря на него полез. — С ним тебе надо было. Джон кивнул на Витика. — Фуня дёрнулся. — Но ты, — перебил он Джона, — хватит болтать. — Ты и здешние места знаешь? Нам для проведения опасного эксперимента нужна безлюдная поляна в лесу с одиноким деревом посредине. И чтобы недалеко... «Знаешь такое место?» «Какого эксперимента?» Испуганно спросил Джон. «Не твое дело. Будешь помогать — помогай. Нет? Катись». «Погоди, Фуня», — остановил его Витик. «Раз Джон теперь с нами, он имеет право кое-что знать об эксперименте. Слушай, мы из этого бака делаем генератор молний и хотим его попробовать в лесу, чтобы тут никого не убило, когда молния появится. Как он работает, знает только он». Витик показал на Фуню. «Генератор почти готов, а испытывать его надо, когда будет гроза». Витик поглядел на Джона и озадаченно смолк. Глаза у того выкатились, рот раскрылся, веснушки будто засветились на побледневшем лице. Весь он подался вперед. «Молний?» — переспросил он. «И вы меня берете? Да я для вас, да я вас ни за что не продам». Переход Джона на их сторону изменил ситуацию. Компания Боба больше была не опасна. Они появились ближе к вечеру на своих рогатых велосипедах и сначала обрадовались, что обнаружили, наконец, Витика и Фуню, стали орать через забор насмешки и угрозы и требовать, чтобы Витик с Фуней вышли к ним на улицу. Витик позвал Фуню и Джона и не спеша вышел с ними за калитку. Тереска на улицу не пошла. Витик не разрешил а залезла на забор смотреть. Увидев с Витиком своего Джона, те растерялись и замолчали. Тогда Витик объяснил им, что он их в гробу видел, но зла на них не держит и прощает. А если они не станут возникать, то останутся живы-здоровы. Вся компания выслушала Витика в глухом молчании и повернулась к Бобу, ожидая, что скажет он. Боб забегал глазами, положение у него было трудное, Витик даже пожалел его. «Одно дело встретило пендриваться, выпендриваться, когда вас четверо против двоих, другое, когда поровну. Да еще у врагов молоток в руках и гайка на проводе. Тут надо или сразу лезть в драку, или признавать поражение и отступать под насмешливыми взглядами врагов и разочарованными друзей, особенно девчонок». Боб, конечно, это прекрасно понимал и мучительно подыскивал достойный ответ как я с Элькой, — подумал Витик, с интересом глядя на Боба. Но вот Боб посмотрел на Витика, выпрямился и сделал высокомерное лицо. Драться с тобой много чести. Я с такими не дерусь, ты мне не ровня. Джон тебе ровня. Недаром он нас предал и к тебе перекинулся. Плебей, Васька. Кто-кто? — изумился Витик. Плебей, а ты, значит, аристократ. Васька, Джон растерянно оглянулся на терезку она даже шею вытянула и рот распахнула на своем соборе от любопытства фуни довольно улыбнулся а, -а, а закричал джон вы мной командовали поди принеси сбегай подай давай сделай а как на день рождения так меня не позвали если у меня велосипед не такой как у вас так я вам не подхожу а как мою пепси пить так подхожу они меня сразу взяли «Помогайте молнии делать, вот вам». «А ты хотел попасть к нам просто так? Мы тебя проверяли. Но ты испытания не выдержал. Иди к ним. Не жалко. Молнии он будет делать. А больше ничего? Может, еще на Марс полетишь в ихнем вонючем баке? Как был дураком, так дураком и останешься. Хорошо, что они тебя переманили. А то я велик свой хотел тебе отдать. Мне скоро новый привезут». «Пошли, ребята». Буб стрельнул глазами. Гордо развернулся и пошел прочь, ведя рядом свой велосипед. Его компания молча потянулась за ним. Васька Джон растерянно глядел им вслед. «Плевал я на твой велик, и на вас на всех плевал!» — крикнул он. Никто даже не оглянулся. Витик чувствовал себя задетым. «Аристократ паршивый», — думал он. «Я ему, видите ли, не ровня, поэтому он со мной драться не будет. А был бы ровней, стал бы» трус надутый погнаться бы сейчас за ним с гайкой зарать чтобы думал от меня на велике своем да ну его Фуньки выговаривал а сам черт с ним теперь хоть спокойно будет пошли работать сказал он а ты джон не переживай индюк он надутый а не аристократ и не предал ты их а понял что они тебя обманывали и эксплуатировали будешь делать с нами важное дело физиком даже можешь стать «Велик он мне свой, оказывается, хотел отдать, только сказать не успел», — пробормотал Васька Джон. «Гад!»